Мне кажется, мы оба немного нервничали. Старый еврей стоял, ухмыляясь в дверях пыльный гримерный, и все бормотал, что Твитеива, ты и она с Сибилы. А мы с ней молча смотрели друг на друга, как дети. Старик упорно продолжал величать меня милордом, так что я был вынужден уверить Сибилу, что на самом деле я вовсе не лорд. Она ответила очень мило. И несколько простодушно. Вы, скорее, похожи на принца. Я так и буду вас называть. Прекрасный принц. Что ж, мисс Сибилла умеет говорить комплименты. Нет, Гарри, вы не так поняли ее слова. Она восприняла меня, как если бы я был персонажем из какой-то пьесы. а жизни она ничего не знает. Живет она с матерью, уставшей и увядшей женщиной, которая в тот первый вечер, когда я оказался в этом театре, играла леди Капулетти в каком-то дешевом платье ядовито-красного цвета. По ней сразу видно, что лучшие ее дни уже позади. — Да, я знаю, как выглядят такие женщины. Их вид всегда действует на меня удручающе, — произнес лорд Генри, рассматривая свои перстни на пальцах. Старик все порывался поведать мне ее историю, но я сказал, что меня она не интересует. И правильно сделали. Слушать истории о чужих драмах — неблагодарные занятия. Меня интересует одна лишь Сибилла. И мне дело нет до того, из какой она семьи и кто ее родители. Она самосовершенство. От ее прекрасной головки до маленьких ножек. Каждый божий день я хожу смотреть на нее в представлениях, и с каждым днем она кажется мне все обворожительней. Так вот, почему вы больше со мной не обедаете? Я, признаться, подозревал нечто в этом роде, но никак не ожидал, что вы влюбитесь до такой степени. Но, дорогой Гарри, мы с вами завтракаем или ужинаем вместе каждый день. Я несколько раз ездил с вами в оперу, — воскликнул Дуриан, удивленно глядя на друга своими голубыми глазами. — И вы всегда ужасно опаздываете? — Поймите, Гарри! Я уже не могу жить, не увидев Сибиллу на сцене, — порывисто произнес Дуриан, — хотя бы в одном акте. Я испытываю неодолимую потребность в ее обществе. Когда я думаю о чудесной душе, которая заключена в этом хрупком, словно выточенном из слоновой кости теле, меня охватывает благоговейный трепет. — Но сегодня, надеюсь, вы сможете пообедать со мной. Дуриан покачал головой. — Сегодня вечером она ему Джена. Завтра Джульетта, а когда, интересно, на Сибилу Вейн, боюсь никогда. Что ж, я вас поздравляю. Ах, Гарри, не будь таким несносным. Поймите, в ней живут все великие героини мира. Она бесконечно многолика, вы смеетесь. А я вам говорю, она гений, я люблю ее, и я сделаю все, чтобы она меня тоже полюбила. Вам, Гарри, известны все тайны жизни, так научите меня, чем приворожить Сибилу Вейн. Я хочу быть счастливым соперником Ромео и заставить его ревновать. Хочу, чтобы все, когда-то жившие на земле влюбленные, услышали наш смех и почувствовали к нам зависть, чтобы дыхание нашей страсти пробудило их прах и заставило их страдать. Боже мой, Гарри, если бы вы знали, как я ее обожаю! Дуриан вскочил и принялся ходить по комнате. На щеках у него выступили пятна лихорадочного румянца. Он был ужасно взволнован.